добился от Власова в августе 1944 года обещания назначить его командиром п е р в о й русской добровольческой дивизии, купив его своей убежденностью в том, что русская армия под командованием русских генералов одна только и в состоянии переломить ход войны против Сталина. Теперь пришло время выполнять обещаны. Для СС Буниченко тоже был идеальным кандидатом. Хороший офицер, с большим фронтовым опытом, в идейном плане прост как валенок, своих людей в руках держать умеет, когда надо, решителен и жесток. И главное, б о н и ч е н к о надежен, он не может ничем и никогда купить себе прощение Москвы. Еще в августе 1942 года советский военный трибунал на Северном Кавказе приговорил его к расстрелу, но заменил смертную казнь исправительно-трудовым лагерем после войны с немедленной отправкой на фронт в качестве командира 59-й отдельной бригады. Буниченко провоевал еще несколько месяцев, бригаду потерял в районе Урух-Ерок-Олескен – и, спасаясь от ответственности, сбежал к немцам 15 декабря 1942 года. Потом был карателем, за что в Советском Союзе п о г о л о в к е не гладили. Успел сильно насолить американцам, организовав серию удачных контратак в дни их высадки на побережье Нормандии и нанеся им существенные потери. Буниченко был обложен со всех сторон. Конечно, был он хитер и очень своеволен, но, по мнению Бергера, у него был только один выбор — оставаться с немцами или отправляться прямиком на тот свет. 11 ноября 1944 года Буниченко со своим н а д ш т а б а Николаевым появился в Мюзингене, что недалеко от Штутгарта. Сюда должны были стягиваться русские добровольческие части и подразделения, из которых формировалась первая дивизия в Ласовской армии. Буниченко поселился в одной из квартир генеральского барака местного военного городка. На следующее утро, плохо выспавшийся, Буниченко стоял на перроне маленького вокзала в Мюзингене. Болела нога из-за обострившегося воспаления вен. Не хотелось ни двигаться с места. не вообще шевелиться. б о н и ч е н к о раздражало все, прогуливавшийся взад-вперед по платформе Николаев, насвистывавший очаровательные глазки и приставленный к нему немецкий майор Кайлинг, с которым он вздорил весь прошлый вечер. Ну е щ т бы. Собрались сформировать дивизию, а в Мюзингене Бараков в лучшем случае на один полк. Остальные, мол, поживут пока в палатках. Русские к холоду привычные. Продовольствия нет, топить нечем. Медикаменты не завезены, с оружием тоже непонятно. Одни трофейные винтовки в наличии. Ни пулеметов, ни артиллерии, ни боеприпасов. Будто потешное войско, а не армию сформировать собираются. Буниченко в сердцах повернулся спиной к Кайлингу и сплюнул. Поезд неспеша подкатил к перрону. Двери вагонов отворились, и... Буниченко не верил своим глазам. Происходившее напоминало ему фильмы про армию батьки Махно. Наряженные кто во что, пьяные, грязные, заросшие многодневной щетиной молодцы. У кого винтовка, у кого немецкий шмайсер, кто вообще без оружия, смешение всех видов униформы, от советской до эсэсовской. Фуражки, папахи, пилотки, густой мат, пьяные красные лица, среди мужиков множество тоже пьяных, орущих женщин, шубы, шляпки, туфли на высоких каблуках, вязаные платки, б у д у щ е е первая дивизия РОА занята сама собой. На Буниченко, Кайлинга и подбежавшего к ним Николаева внимания никто не обращает. Никто не собирается строиться, никто не подходит с докладом. — Что это за часть? — с яростью спросил Кайлинга Буниченко. — Кто у них старший? «Бригада СС Каминского, — растерянно отвечал тот, — меня предупредили, что она трудноуправляема. Их только что сняли с подавления Варшавского восстания и направили на переформирование сюда. Каминский сам погиб».